«Маэни, а у меня будут дети?» «Когда придёт время. А если я не захочу?» Он смеётся и сажает меня на колени. «Однажды захочешь, лет через двести, наиграешься, остепенишься. Я тоже не думал, что у меня будете вы с Лаэс и Наони, но встретил Киали и пропал. Это огромное счастье, малыш, видеть своё продолжение в ребёнке от любимого или подарить ему радость родить дитя от тебя». Задумавшись, я вглядываюсь в светящееся серебро глаз. Маени, в деревне есть девочка, про неё шепчутся, что она рождена от винари. Её называют полукровкой. Я тоже могу сделать ребёнка человеческой женщине. Ни один из нас не унизится до близости с человеком. Маени вспыхивает пятнами гневного румянца. Но не переживай, малыш. Мы можем иметь детей только от себе подобных. Чистота нашей крови не сравнится с какими-то неразборчивыми винарями. Каэн. Сегодня что, все решили меня бесить? Но Лэй, это Лэй, от него ледяным взглядом не отделаешься. Пристанет и будет ныть до тех пор, пока не добьётся от меня улыбки, или ругани, что тоже не редко. Тебя этот хмырь обидел? С чего ты взял? Заняться нечем, на меня пялишься, значит, обидел. Грубишь, точно расстроил. Кен, давай плюнем. Долетим до Шерха, вернём деньги и откажемся от заказа. Сдался тебе этот высокородный. Пусть его укакошат, зато войны с Архилом не будет. С Архилом не будет, ещё с кем-нибудь развяжут, мрачно откинулся я. Лей, людям надо куда-то сливать свою агрессию, иначе она разорвёт их самих. Ну и пусть себе воюют, только без нас. Кен, мы же решили никакой политики, лишь честная частная деятельность. «Мы с тобой даже налоги платим. Зачем нам влезать в интриги трёх королевств? Давно не умирали? Соскучился?» Осваиваю новые способы. Я дёрнул главой, случайно задев повод. Строг обернулся и удивлённо посмотрел на меня. «Лей, прекращай скулить. На второй сотне лет это непростительно. Взяли заказ, сработаем. Тем более и так ерунда сплошная выходит. Это я должен сейчас в экипаже сидеть и на «Леди Геон КС» смотреть. Так и сидел бы». Серодита сверкнул глазами Лаик. Что ты этого лорда притащил? Открылся ему, словно он не человек, а равный нам. Повтори, жёстко потребовал я. Что именно, растерялся юноша. Повтори, приказал уже свирепее по-настоящему. Кто там из нас кому не равен? Теперь мы с тобой начнём доказывать людям свою исключительность и избранность, на том основании, что мы с тобой старше, сильнее и могущественнее. А в чём ответь мне, Лей, тогда мы лучше их? Нас боялись и убивали. Станем презирать их в ответ? Может, ещё имстить начать? Ты один с той же армией, со мной их будет две. Пойдём завоёвывать мир в Инаре. КН. Люди не приняли нас, потому что мы иные. Глядя в расстроенные глаза цвета неба, сказал я почти спокойно: Мне надо опускаться до их уровня. Они видят в нас чудовищ. Не стоит оправдывать их ожидания. Человек ты или, или нет, он попросил о помощи. Если уж мир настолько выродился, что люди ищут защиту у Морфы, я понял, тихо ответил Лейк. Можешь не продолжать. Ты хочешь доказать, что кастры были ошибкой. Ничего я не хочу доказывать. После вспышки злости накатила усталость. Ничего и никому. Но люди бывают разные, Лей. Сейчас перекусим и прямо в университет. Мой попутчик мечтательно улыбнулся, с нескрываемым удовольствием поправил браслет на запястье, артефакт связи и одновременно пропуск в мир науки. Каэна, иди со мной. Ты сильный маг, тоже универсал. Замовлю за тебя словечко перед профессором Сайгером. Это ничего, что ты юн. Примут тебя на обучение, экзамены сдашь и студент. Я вежливо улыбнулся. Сказать па, что я ему в отцы гожусь, а профессоров сам могу научить чему-нибудь новенькому, надо было подобрать облик последнее. Ладно, уже видны крыши города. Посидим на прощание в ресторане и разбежимся. Па его университет Дорха обучать молодых магов, а я горит что-то Молодой мужчина приподнялся, озираясь. «Точно! Святая Алтея! Старый храм полыхает!» Он стегнул строгов и погнал их в сторону клубов дыма. Бесстрашно спустился перед деревянным зданием, объятым пламенем. Кучка жрецов у храма вела себя сдержанно. Не голосила, не суетилась, тихонько и истово молилась. «Все выбрались!» — спросил Пай украйнего из служителей Неназываемого. «С нами сила Божия!» — благостно сложил ладошки тот. На перекрёк его словам из здания раздался крик, отчаянный, тонкий, детский. "А это", рявкнул мой попутчик, смесок, пренебрежительно бросил тот. "Не называемый в милости своей, сам решил отправить его в бездну. Не придётся тратиться на дрова". Пай недослушал, выругавшись, вызвал воду и рванулся внутрь. Жрецы зарекотали. Я в ужасе застыл, глядя на огонь, костёр гигантский, в полнебо все пожирающий, безжалостный. Как тогда в рейске. Крик раздался снова, где-то внутри горел ребёнок. Я загнал свой страх вглубь и последовал за паем. Только его ошибок не повторял. Вода здесь безсильна. Вспыхнувшая стена магического огня надёжно защитила меня от обычного пламени. Я нашёл их за алтарём, полуобугленных. Пай лежал на полу, закрыв собой крошечного ребёнка. Снежные волосы малыша, а там, где их коснулся жар, почернели. Молодой маг не рассчитал свои силы. Все секунды, что я простоял в оцепенении, они были решающими. Вокруг яростно ревел огонь, падали потолочные балки. Никто не выживает в подобном аду, кроме тварей бездны, при условии, что они не были убиты жрецами до этого, или очень сильных магов, владеющих заклинаниями защиты из моего арсенала. Я снял артефакт с человеческой руки и надел на свою. Пай, маг второго уровня, универсал, 28 лет, холост. Заучено представлялся я через час в университете Дорха профессору Сайгеру. Бесконечно счастлив преподавать защитную магию студентам в вашем уважаемом заведении.